24. Особое отношение было у Бабы Ванги к нашим космонавтам. Она утверждала, что они выполняют миссию исключительной важности. Ракеты, пилотируемые ими, очищают пространство над Россией и освещают его. Юрия Гагарина Баба Ванга считала святым. «После того, как он принял огненную смерть, он стал посвященным», — говорила она. «Он находится сейчас в своем небесном теле. Его душа жива и, как звезда, светится» над россией 25 будущее бабе ванги рисовалась таким все растает как лед лишь одно останется нетронутым слава владимира имелся в виду князь крестивший некогда русь слава россии слишком много жертв принесено говорила ванга никто не может остановить уже россию все сметется со своего пути и не только сохранится но и станет господарем всего мира Разумеется, в слово «господарь» Ванга вкладывала не политический, а духовный смысл. И, разумеется, Ванга обостренно чувствовала неоднозначный и противоречивый характер предстоящего процесса. Да, она заявляла, незадолго до вторжения советских войск в Афганистан, «скоро красные флаги будут развиваться во многих странах мира». Но она утверждала и другое. «Вернется старая Россия». Правда, под словом «старая» Ванга не подразумевала старые порядки прежний строй в его нерушимой целостности. А Николай II, когда речь коснулась последнего русского царя, она отзывалась нелестно и жестко. Нехороший человек. Почему? Уничтожал людей, и из-за него уничтожено великое множество людей. Понятие «старая Россия» означало для нее возвращение к сокровенному духовному началу лишь одно останется нетронутым слава Владимира сейчас, говорила она, вы называетесь Союз а потом будете называться, как присвятцы Сергии, Русь вот эта Русь, старая и новая одновременно потому что суждено ей пройти через горнило нового огненного крещения и должна стать, по выражению Ванги, господарем всего мира как орел воспарит Россию над землей буквально славы Бабы Ванги и осенит всю землю своими крылами. Ее духовное первенство признают все, в том числе и Америка. Но свершится это далеко не сразу. По словам Ванги, через 60 лет. Насколько я помню, трижды мы возвращались к этой теме, и трижды называла она один и тот же срок, через 60 лет. Но этому, опять же, по словам Ванги, будет предшествовать сближение трех стран. В одной точке, говорила она, Сойдутся Китай, Индия и Москва. А Болгария, осведомилась Людмила. Болгария тоже, но если будет вместе с Россией, и как бы частью России, отвечала Ванга, без России у Болгарии нет будущего. Снова придет Христос в белых одеждах, пророчила Ванга, и обращаясь ко мне, а ты должен будешь описать это в своих книгах. Наступает время, когда определенные души почувствуют возвращение Христа своим сердцем. Вначале он явится России, потом всему миру.